Глава двадцать Люди начинают что-то подозревать. Три гоблинши переглянулись между собой и протяжно выдохнули. «Сегодня мы должны украсть». Одновременно кивнув головами, все трое поднялись с земли и стали медленно красться в сторону деревни. С самого утра с этого направления слышался шум, ругань и даже смех. Работающие на полях люди были очень взбудоражены. И даже был какой-то деревенский совет. Группа мужчин обошла всю территорию, следуя за странными и достаточно злыми на вид животными, постоянно что-то обсуждая, в итоге все снова закончилось с плеском непонятного для наблюдающих за деревней гоблинов веселья. «По-моему, эта старая карга совсем спятила. Да игралась со своими травами, точно. Гоблины к ней ночью ходят». Медленно двигаясь в царившем на улице полумраке, три гоблинши решили в этот раз обойти этот злополучный для них дом с другой стороны и, пробираясь под окнами соседних строений, слышали пересуды живущих там людей. Игнорируя все отвлекающие факторы, они медленно достигли деревянного сарая, в который так жаждали попасть. Деревянная дверь была наглухо закрыта. да еще и находилась прямо под окнами того страшного дома, так что никто из них не торопился к ней подходить. Подняв взгляд, лидер этой троицы счастливо улыбнулась, увидев деревянное окно прямо над ними. Просто дыра в деревянной стене по своей сути. Окно было достаточно высоко, чтобы живущие в сарае звери не сбежали, и этой троице пришлось очень постараться, чтобы скарабкаться по стене и завалиться внутрь. Лидер гоблинов первая перевалилась через окно и шлепнулась прямо на сток сена, а затем на нее тут же уставилось несколько пар маленьких, как бусины, глаз. «Зверушка!» Тут же сказала она и поднялась на ноги, чтобы на нее не свалились другие гоблинши. В закрытом сарае было несколько этих странных зверей. Маленькие, пушистые. и похожие на надувной шарик звери боязливо смотрели на вторгнувшихся в их жилище созданий. «Зверушку крадем!» Сразу за озвученной командой все трое тут же обступили ближайшую к ним животинку, подхватили на руки и, разбежавшись, решили выбросить ее из открытого окна, со всей силы шарахнув несчастное создание о стену, не докинув ее до окна несколько десятков сантиметров. «Нет!» Пушистый шарик со всей силы влетел головой в стену и под звук сотрясающегося сарая упал на сено, жалобно умоляя о снисхождении. Зверушку не бить, ругнулась главная гоблинша. Зверушка тяжелая, раздался голос гоблинша, похороненный под сеном и дергающий ногами животинкой. Еще раз. не Тут же обеспокоенно закричал перевернутый вверх ногами меховой шар. А остальные его собратья тут же ретировались в другой конец сарая и вжались в угол, делая вид, что их тут вообще нет. «Так ты родом из этого захолустья, да?» «Это очень мирная деревня. Хорошо, что мы успели вовремя, и гоблины все еще сюда не добрались». Уже ухватившись за сжавшуюся от страха меховую зверушку, три гоблинши услышали ряд человеческих голосов за закрытой дверью этого деревянного сарая. Переглянувшись между собой, их лидер тут же отпустила вдохнувшая с облегчением создания, и подошла к этой двери, посмотрев наружу сквозь широкую щель. К уже известному им деревянному дому подошла группа из пяти хорошо вооруженных и экипированных мужчин, а также одна женщина, которая эту группу вела. Вместо оружия у нее был длинный деревянный посох, но вот в плане защитной экипировки... Она ничем от этих мужчин не отличалась. «Бабушка!» Голос этой женщины был довольно холоден и суров, но когда она увидела появившуюся на пороге этого страшного дома корявую старую женщину, то он тут же стал очень теплым. «Внученька!» Сорвавшись с порога, женщина буквально прыгнула к ней с самого порога и, обхватив за талию испугавшуюся такой прыти женщину, практически разрыдалась. «Внученька, помоги!» Тут же замолилась-то. «Гоблины достали!» Услышав ее слова, вся группа тут же нахмурилась. И несколько из мужчин даже потянулись за оружием. «Каждую ночь ходят!» Всхлипнула <связывая> разрыдавшаяся бабка. «Старую бабушку пугают! Еду меня уносят! Панталоны стягивают!» «Это...» Женщина несколько раз растерянно хлопнула глазами, пытаясь переварить слышанное. Уже приготовившиеся к бою мужчины спрятали оружие и стали поглядывать друг на друга, сдерживая смех. «Я, конечно, слышал, что гоблины не очень разборчивы», прошептал один из них своим товарищам. «Но чтобы к этой бабке каждую ночь захаживать, это прям совсем бубо». «Я все слышу!» Вскрикнула женщина, прерывая разрастающийся за ее спиной ржач. Солени мои утянули, проклятые!» Снова всхлипнула бабка. «Бабуль!» Женщина очень мягко улыбнулась и ободряюще обняла хныкающую старушку. «Пойдем в дом, расскажешь все, как было. Не волнуйся, я сюда и приехала, чтобы этих гоблинов перебить». «Конечно, конечно!» Тут же спохватилась та... И потянул улыбающуюся девушку на крыльцо своего дома. С такими мужиками точно справитесь. Бабка вчера этих выродков, одной швабры отмутузила. Под громкий мужской ржач группа людей скрылась в деревянном доме, а гоблинша-лидер отпрянула от широкой щели в стене деревянного сарая и глубоко нахмурилась. За нами пришли люди, сказала она, повернувшись к своим сообщницам. Атаман говорил: Отступить. Девочка-гоблин бросила сожалеющий взгляд на трясущееся от страха меховое создание и кивнула головой. Идем к Гоповатому. Атаман говорил без него на людей не нападать. Три гоблинши снова сожалеющими взглядами посмотрели на затаившихся зверушек и, выбравшись из деревянного сара через то же самое деревянное окно, быстро побежали в сторону леса. Даже если было уже темно. Они не стали останавливаться на своем обычном месте для ночлега, а побежали дальше. Все, что им было нужно, это просто бежать на восток по широкому торговому тракту, и на том конце их встретит большая и вооруженная до зубов группа их союзников, уже давно ожидающая прихода враждебно настроенных людей.